Мотыльковый твой возраст на глазах умирает. Обратиться ли в розыск, обвинят в аморалке. Каждый раз после встречи мотыльковые чувства, мотыльковые плечи на руках остаются. Матерком твоим чистым и толковым умением тороплюсь облучиться, Чудным исчезновением. Свет, толкующийся, тайный, Над тобою не тает. Мотыльки улетают, мотыльки улетают. Жемчуга среди щебня, Ландыши среди хвороста, Расставания волшебные Мотылькового возраста.